Глава девятнадцатая. «Что за...» Нора протиснула следом и, разинов в рот, смотрела на красную надпись. Потом повернулась к толпе, притихшей в ожидании реакции Лекси, и с угрозой спросила. «Так, кто из вас, засранцы, это написал?» Не дождавшись ответа, девушка стала махать руками. «А ну, быстро все разбежались! Нечего тут пялиться!» Нехотя, но студенты стали расходиться. Ни у кого не было желания иметь проблемы с капитаном черлидеров. «Лекс, это просто чья-то дурацкая шутка». Нора забеспокоилась, потому что Лексия продолжала стоять, устремив пустой взгляд на надпись. «Мы найдем, кто это сделал, и тогда его жизнь станет адом. Я сама это устрою». «Не надо никого искать». Тихо отозвалась Лексия. «Я знаю, кто это». «О-о-о!» Нора растерянно захлопнула ресницами. «Ну и кто?» Лекси с трудом отрывала взгляд от шкафчика и посмотрела на подругу. «Джош, ты так думаешь?» Нора с сомнением нахмурилась. «Но зачем ему это делать? То есть он же пришел вчера на твою вечеринку и вел себя нормально. Но за исключением того, что приволок эту курицу Керри». Джош знает о Таллере. «Ты ему сказала?» – удивилась Нора. «Нет». Лекси покачала головой. «Но вчера Джош хотел со мной поговорить, а я спешила. Он сказал, что ему жаль за то, как он себя вел. Я уехала, а когда вернулась, то по его лицу поняла, что что-то случилось. Я знаю Джоша. И когда у него такой взгляд, ничего хорошего ждать не стоит. За то время, что меня не было, Джош каким-то образом узнал о Тайлере». Лекси нервно заправила волосы за ухо. «Я не знаю, может, он за мной проследил? Вот черт! Нора прижала ладонь к ко рту, когда её осенило. "Слушай, вчера, когда ты уехала, Джоша какой-то период времени тоже не был, потому что Кэри всё никак не могла его найти. Но он вернулся где-то за полчаса до тебя. Он следил за мной". Лекси тяжело вздохнула. "Теперь, помимо всего прочего, придётся беспокоиться ещё и из-за этого". Эта надпись стала для неё ударом. Лекси почувствовал такое унижение, будто на глазах у всех её облили ведром грязи. Она понимала, что будет трудно, особенно когда все узнают о ней и Талере. Но оказалась не готова к этому. А ведь это было только началом. Если Джош и правда сделал это, то он просто урод. Нора порылась в сумке и достав косметичку, выудила из неё флакон чёрного лака для ногтей. Что ты делаешь? Хочу замазать эту дрянь. И Нора принялась сосредоточенно замазывать красный букву чёрным лаком. Нора, но ты же только недавно купила его. попыталась составить подругу Лексе. В душе очень признательная девушки. Только настоящий друг всегда и во всём сможет поддержать, а не осудить. Да забей, ещё куплю. Не хочу, чтобы каждый кретин тут тёрся. Спасибо. Лексе с благодарностью посмотрела на подругу. Ой, только влагу не разводи, грубовато пошутила Нор, желая развеселить Лексе. Про себя она с дрожанием подумала, что это, наверное, только вершина айсберга. Лекси улыбнулся и кинула. «Ладно, не буду».